Глава т о л ь к о укладывая вещи перед отъездом из студии на в а ш и н г т о н с к в е р которую им так и не пришлось освобождать, ибо мистер д е к с т е р все еще не возвращался, Анжела впервые наткнулась на доказательство двоедушия Юджина. С присущей ему беспечностью во всем, что не имело отношения к его работе. Юджин положил все письма, полученные в свое время от Кристины Чейнинг, и единственное письмо от р у б и е к е н н и в коробку из под почтовой бумаги и сунул ее на дно сундука. Он давно успел забыть про эти письма, хотя у него осталось впечатление, что они лежат в таком месте, где никак не могут быть обнаружены. Когда Анжела принялась Разбирать вещи в сундуке, она наткнулась на коробку, открыла ее и достала письма. В тот период Анжела жила только Юджином. Все ее помыслы, все ее чувства были целиком поглощены с в я з ы в а в ш и м и их отношениями. Юджин и его дела других интересов для нее не существовало. Она в недоумении посмотрела на письма. А потом открыла о д н о из них со штемпелем ф л о р и з е л я Оно было написано три года назад в то самое лето, когда Анжела так нетерпеливо ждала приезда Юджина в Блэквуд. Начиналось оно довольно невинно. Дорогой Ю, но дальнейшее его содержание говорило об очень интимной близости. Я поехала сегодня утром взглянуть, не осталось ли каких-нибудь вещественных доказательств пребывания Дианы и Адониса в Аркадии. Ничего с у щ е с т в е н н о важного я не нашла: несколько шпилек, обломок перламутровой пуговицы от летней блузки, огрызок карандаша, которым н е Кигени й делал наброски. Деревья, казалось, и понятия не имели. А каких бы ты ни была нимфах или дряадах, трава не была помята, как будто никто никогда по ней и не ходил. Даже удивительно, как много могут знать деревья и как они умеют хранить тайну. Каково то сейчас в жарком городе? Тоскуете ли вы по мерному качанию некого е гамака? О этот аромат листвы и росы. Не переутомляйте себя работы. Будущее лежит у ваших ног, а жизненных сил у вас, пожалуй, даже слишком много. Вам нужно побольше спокойствия, сэр, и значительно больше оптимизма. Шлю свои наилучшие пожелания Диана. Кто она эта Диана? Тотчас же заволновалась а н ж е л а так как едва взяв письмо в руки, она сразу взглянула на подпись на другой с т р а н и ц е и, прочитав первое письмо, стала с лихорадочной быстротой перебирать остальные, горя желанием узнать имя этой женщины. Но имени нигде не было. Диана Гор, дриада, лесная нимфа, К, К, Ч. Вот какие подписи следовали одна за другой, сбивая столк, у вызывая раздражение и ярость. Но, наконец, она набрела на имя незнакомки. Оно значилось под письмом из Балтиморы, в котором Юджина приглашали Флоризель, Кристина. А, -а, -а, -а подумала Анжела, Кристина, вот как ее зовут. Потом снова принялась за письма и стала читать их все подряд в надежде найти ключ к разгадке фамилию. Все они были написаны в одном и том же тоне, в этом столь присущем с т у д и я м и столь презираемом Анжелы в ы ч у р н о м неестественным, непристойным, лицемерным, в у л ь г а р н о м и притворно в ы с о к о п а р н о м тоне. Как возненавидела Анжела эту женщину? Она могла бы задушить ее, она р а з м з ж и л а бы ей голову об одной из тех деревьев, про которые та писала. Противная тварь! Как она смела! А Юджин, как он мог? Так вот она награда за ее любовь, а вот чем он отвечал на ее преданность. то самое время, когда она так терпеливо ждала его, он был в горах у этой Дианы, а она еще упаковывает его сундук, словно рабыня какая-то. Он не любит ее по-настоящему. Он, наверное, никогда по-настоящему ее не любил, разумеется, не любил, никогда не любил, Боже мой! И со свойственной ее н а т у р е страстностью. Она театрально заломила руки, обезумев от н и с т о в с т в а и чувства обиды. Но вдруг остановилась. Среди писем было одно, написанное другим почерком и на более простой бумаге. Подпись гласила Роби. Дорогой Юджин, уже несколько недель как я получила твое письмо.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 Прочитав это письмо, Анжела вскочила, как и Юджин в свое время. Грустный тон его проник ей в сердце. Она сама могла бы написать такое письмо. р у б и кто она такая? Где он скрывал ее, когда она Анжела приезжала в Чикаго? Неужели это было в ту осень изюму, когда она стала его невестой? да, несомненно, достаточно взглянуть на число. В ту осень он надел ей на палец бриллиантовое колечко. Он клялся ей в вечной любви. Он клялся, что во всем мире нет женщины подобной ей. И в то же время он, по видимому, ухаживал за этой женщиной, и, может быть, не только ухаживал. Боже! Неужели такие вещи бывают? Он твердил ей о своей любви и одновременно волочился за этой Руби. Он целовал и ласкал ее и эту Руби. Случалось ли кому-нибудь попадать в такое положение? Подумать только, что он Юджин Витло мог так обмануть ее. Надо ли удивляться, что по приезде в Нью-Йорк Он хотел отделаться от нее точно так же, как от своей Руби, а Кристина, а это Кристина, а где она сейчас, кто она такая, что она сейчас делает? Анжела готова была бежать к Юджину и бросить ему в лицо о б в и н е н и е во всех его подлостях, но вспомнила, что его нет дома, он вышел пройтись. К тому же он болен, очень болен. Осмелится ли она упрекать его за эти преступные эпизоды прошлого? Анжела вернулась к раскрытому сундуку и села. Ее глаза смотрели холодно и жестко, но в них отражался страх и мучительная любовь. Ее лицо, которое в минуты спокойствия напоминало лик Мадонны, заострилась и побледнела. По видимому, думала она, Кристина бросила его, хотя, впрочем, кто знает? Быть может, они продолжают тайком переписываться? При этой мысли Анжела встала. Нет, письма были давнишние. Вероятно, переписка прекратилась еще два года назад. А что было в его письмах? Любовные излияния, нежные уверения вроде тех, какими он обольщал ее. О, это вероломство мужчин, это л ж и в о с т ь это не знание никакой ответственности, долга. Взять ее отца, вот это совсем другой человек или ее б р а т ь я их с л о в о с в я т о а она стала женой обманщика, который даже в дни самого пылкого увлечения изменял ей, и она позволила ему совратить ее, опозорить ее семью. Слезы хлынули у нее из глаз горячие слезы, которые казалось жгли е й щеки. Но теперь он ее муж, и он болен. Ей придется примириться со своим положением. Да она и готова примириться, так как в конце концов она ведь любит его. Но Бог ты мой, какое мучение, сколько во всем этом притворства без души жестокости! Юджин вернулся домой лишь через несколько часов, и Анджелы... Было вполне достаточно времени, чтобы обдумать свои действия. Веря безгранично в гениальность своего мужа, чему способствовали и чужое мнение, и ее собственная любовь к нему, она могла думать лишь о том, чтобы излить на Юджина всю накопившуюся в ее душе ж е л ч ь излечить его. от скверных наклонностей, пристыдить за его возмутительное прошлое, сделать так, чтобы он понял, как дурно он обошелся с ней и как должен об этом сожалеть. Ей хотелось, чтобы он раскаялся, глубоко раскаялся, чтобы он помучился. Но она далеко не была уверена в том, что этого добьется. Он вечно парил в облаках. Он так безразлично относился ко всему окружающему, он до такой степени был погружен в созерцание жизни, что трудно было заставить его думать о ней, а н ж е л е А вот чего она ему не могла простить. У него были иные боги, которых он ставил выше ее. Богом было для него искусство, богом была природа. Богом был человек как объект для живописи. Она не раз с п и н я л а ему за последний год. Ты не любишь меня, не любишь. А он отвечал ей: Ты ошибаешься, я тебя люблю. Но пойми же, ангелочек, я не могу целыми днями болтать с тобой. У меня есть моя работа. Я должен развивать свое дарование. Я не могу все время целовать тебя. Ах, не в этом дело, не в этом дело, горячо возражала она. Просто ты меня не любишь так, как должен был бы любить. Видно, я тебе безразлична. Если бы ты любил меня, я бы это чувствовала. Зачем ты это говоришь, Анжела? отвечал он. И к чему все это? Странная ты женщина, как я посмотрю. Ну, прошу тебя, будь благоразумна. Попробуй смотреть на вещи немного философски. Не можем же мы любезничать с утра до ночи. Любезничать? Вот как ты выражаешься. Вот как ты об этом думаешь. словно это какая-то обязанность, которую ты должен выполнять. О, я ненавижу любовь, ненавижу жизнь, ненавижу философию. Лучше бы я умерла. Ради бога, Анжела, перестань. Я не выношу этого. Я не в силах терпеть эти сцены. В этом нет ни капли здравого смысла. Ты отлично знаешь, что я тебя люблю. Разве я этого не доказал? Зачем бы я иначе женился на тебе? Разве я обязан был жениться? Боже мой, Боже мой! продолжала она рыдать, ломая руки. Нет, ты совсем меня не любишь, ни сколько не любишь. Так оно теперь и пойдет, все хуже и хуже, все меньше и меньше любви. пока ты наконец и смотреть на меня не захочешь, ты в о з н е н а в и д и ш ь м и л я о Боже, Боже! Чувство, с которым она рисовала себе эту будущую беду, было понятно Юджину. В сущности, ее страх перед катастрофой, которая грозила опрокинуть у т л у ю ладью ее счастья, был в достаточной мере обоснован. Вполне возможно, что его любви придёт конец. Тем более, что и сейчас это не было любовью в истинном смысле слова, то есть страстным желанием духовной близости. Он, собственно, никогда не любил её за ум или за душевную красоту. Теперь размышляя над этим, он отдавал себе отчёт, что между ними никогда не было того взаимопонимания. которое создается общностью взглядов и стремлений, их близость з д ж д и л а с ь на чем-то подсознательном, на естественном влечении, идущем не от разума, не от духовного восприятия мира, а только от чувственности и желания чисто физического желания, сильного, стихийного, неукротимого. И по какой-то причине он, как это н и странно, всегда испытывал к ней жалость. Она такая маленькая, она так мучается предчувствием несчастья, она так боится жизни и того, что жизнь может с ней сделать. Было бы жестоко разрушить все ее надежды и помыслы. Но вместе с тем ему было обидно, что он сам отдал себя в это рабство, сам поставил шею под это ярмо.